Глава 11. Ночная операция. Викинги не любят воевать ночью. Говорят, боги ночью хуже видят. Не любят, но могут. Тем более, что тут не война, а банальный разбой. Сначала через чистокол полетела оленье трибуха, две порции. И только после этого с противоположной стороны чистокола Пара бородатых топоров с привязанными к рукояткам ремнями. Первыми наверх взлетели оба берсерка, пока что в обычном, нефорсированном режиме. За ними — гагары и Скиди. Я, как наименее ловкий, перебрался последним. Во дворе было пусто, темно и тихо, если не считать рычание и грызни собак. Четвероногим было не до нас, у них внеплановый ужин. В большом двухэтажном доме тоже было пусто, темно и тихо. А вот в строении пониже и поплоше звуки фиксировались. Кто-то храпел, кто-то раскашлялся, потом заплакал ребенок. Беспокойно спит простой люд. Сквозь тучки проглянул остренький месяц. Чуток посветлело. Это, кстати, для меня. Остальное ему так светло. А вот нас разглядеть и в этом свете непросто. Рожи покрыты слоем, смешанный с жиром сажи, поверх доспехов темные плащи. Мимо проковылял медвежонок, направляясь к малому строению и волоча здоровенный брус. Упер один конец бруса в землю, другой в двери, под поперечину. Подложив край плаща, тюкнул разок другой обухом секиры, зафиксировал. Я отсигналил, «Давайте за мной!» и двинул к большому дому. Дверь оказалась заперта. Хорошая такая дверь, дубовая, на железных петлях. И подогнана мастерски, ни щелочки, не то что топор, нож не просунуть. А окна, как я еще днем заметил, узенькие. Даже мне не протиснуться, не говоря уже о таких, как палец. Пока я размышлял, Хавгрим с медвежонком уже приняли решение и реализовали. Свардхевде влез на плечи Палицы, на Палицу вскарабкался Гуннер, на Гуннера Скиди. Палица закряхтел. По его лицу, вычерненному смешанной с жиром сажей, текли струйки пота. «Крепись, Берсерк, это еще не все. Второй, третий и четвертый этажи цеплялись за то, за что удавалось». Тем не менее, когда на пирамиду полез легкий под семьдесят живого веса плюс еще десять всякого боевого железа я, на могучие плечи палицы легло никак не меньше двадцати пудов. Зато и оказался я почти вровень с коньком. Осталось лишь подтянуться, и дело сделано. Я на крыше. Закрепил веревку и отодвинул подальше, уступая место остальным. Пара минут и мы все на вершине. И что теперь будем делать? И опять у моих берсерков оказался наготове план. Медвежонок, удерживаемый Гагарой и Хавгримом, уселся на покатую крышу и, ругая сквозь зубы бестолковых славянских строителей, то ли дело плоское покрытие длинного дома, принялся щищать с крыши дранку. Довольно шумно, на мой взгляд, и, главное, зачем? «Медвежонок, — зашипел я, прекращай! Есть способ получше. Эй, поднимите его!» но буркнул приведенный в правильную вертикаль Свардхёвде. — Что это у тебя за получше?» «Вон там», — показал я, и медвежонок снова выругался. На этот раз уже в порядке самокритики. Примерно в двух сажениях от него в крышу был врезан люк. Люк, как чуть позже выяснилось, запертый, но взломать его оказалось нетрудно. Обычная деревянная щеколда, которую я без проблем отвернул ножом. Спустились по очереди с максимальной осторожностью. Сначала на чердак, потом ниже. В доме тишина, только комары извинят. Медвежонок, Гуннер и Скиди по кривой лестнице сошли на первый этаж, а мы с Палицей остались обследовать верхний. Мне повезло. Спальня. В спальне кромать порядочной ширины, а в изголовье еще теплящаяся изложница. Света в самый раз, чтобы понять, спят двое. Мужчина и женщина. Женщину убивать категорически не хотелось. Да и мужика стоит пока оставить в живых, потому что он хозяин. Вон цепка золотая на стенке висит. А рядом мечуган, тоже на стенке. Вот это зря. Оружие надо под рукой держать. Я размахнулся и от души врезал по кудрявой головушке плоскостью клинка. Аж звон пошел. От звона проснулась купцова жёнушка, разинула рот, выпучила глаза, но не закричала, а засипела, потому что я успел стиснуть её нежное горлышко, пережимая артерии, и накрыть ротик ладонью, которую она тут же попыталась укусить. Это на здоровье. Чтобы прокусить мои мозоли, волчьи зубки нужны. Через полминуты дама обмякла. Спи, моя радость, усни. Я прислушался. Вроде идет какая-то возня. Или кажется? Так, мужика связать, да покрепче. А вот это полотенчико в пасть. Завоняло, однако. Похоже, кто-то из супругов-таки обгадился. Так... Женщине ротик затыкать не будем, а вот ручки свяжем на всякий случай. Не успел я закончить, как началось. Внизу заорали злобно, бопль тут же оборвался, но его подхватил кто-то другой, и третий, что-то грохнулось, зазвенело железо. Я ожидал, что вот-вот раздастся вынимающий душу рев берсерка. Не раздался. Я бросился к лестнице, успев увидеть широкую спину сиганувшего мимо ступени хавгрима. Услыхал истошный женский визг, который перекрыл мужской вопль на славянском. «К оружию! Враги в доме!» «Молодец, мужик! Сообразительный!» Навстречу мне женщина в белом, с какой-то деревянной хренью в руке. Хрень я вышиб, женщину отпихнул невежливо и едва не зарубил гуннера, который выбирался из-за кутка спиной вперед, волоча за собой что-то тяжелое, вернее, кого-то. Тут кто-то позади меня очень удачно зажег факел. Увы, любитель света с огнем обращался неправильно, попытался сунуть факел мне в лицо. А вот сопляк без усы. Факел я отобрал, а тинейджера пнул в живот, на время лишив его боеспособности. А вот это уже серьезно. И откуда вы взялись, дорогие мои? Аж трое, и все, что характерно, с копьями, и со щитами. А я, как на грех, свой щит решил не брать. Впрочем, добраться до меня копейщикам не позволили. За их спинами аки настоящий медведь, воздвигся мой побратим и прикончил всех троих тремя ударами, причем даже не впадая в боевое озверение. Прикончил, обтер меч вышитый занавеской и сообщил. «Здесь последние. Хозяина видел?» «Наверху», — сказал я, — «живой». «Живой — это хорошо», — одобрил медвежонок. «Нам с ним беседовать. А с мертвым какой разговор?»